Глава 31. Винсент заметил их дом издалека, но вида не подал. Не зачем показывать Хенни, что он знает, где она живет со своим Эйнером. Не зачем ей знать, что он сто раз тут бывал. Подкрадывался, смотрел, если был за штурвалом, выбирал курс поблизости. Типичный персонаж шведской комедии 30-х годов. А у Хенни нет навыка ориентироваться с высоты. К тому же поглощена размышлениями, склонилась над бумажкой. «Святая!» — русые волосы свисают на лоб, как съехавший нимб. «Три вещи. Только три». «Далеко еще?» — притворно поинтересовался Винсент. «Погоди. Нет, вроде бы... Погоди-ка, нет. Думаю, подальше. Уверена?» Именно в этот момент они как раз летели над домом, на который Винсент охотно бы сбросил бомбу с напалмом, если бы она у него была. Сейчас посмотрю... Нет, чуть подальше. Но он все же снизил скорость и завис в сотни метров от земли. Хенни лихорадочно осматривала окрестности. Поторопись, Хенни, катастрофа приближается с каждой секундой. Вон то... «Это не наша сельская дорога?» «Откуда мне знать?» — соврал Винсент. «Конечно, знает. Это именно их сельская дорога». О -о -о -о -о! наконец наконец-то. Она глухо простонала, стала в тесной кабине и прижалась к боковому окну, чтобы лучше видеть. Винсент начал снижаться. <з ignoring> «Фила!» — Хенни начала заикаться. Вилла! Это же Эйнер! Это же его дом! Он поискал глазами. Спуск к реке, хоть и пологий, но для посадки слишком крутой. Вертолет может запросто завалиться на бок. Но вон тот газон, лучше не придумаешь, огромный. Наверное, когда-то был лугом, где паслись коровы. Автоматически проверил. Линии передач, флагштоки, притворяющиеся травой кусты, телефонные мачты, ничего этого нет. Ровный, недавно постриженный газон. Покосился на датчик топлива полбака. Хватит, чтобы выбраться. — Подожди здесь, — попросила Хенни. — Тебя? Кого я должен ждать? Тебя? У Эйнера же есть его чертов пикап. Пусть на нем и улепетывают. Нет, пикапа нет. Хенни оставила его у конторы. — Ладно, подожду. — Обещаешь? — Пока не увижу эту... волну. «Тогда поднимаюсь и никого не жду». «Спасибо», — пробормотала Хенни. «Уже изготовилась выпрыгнуть». Винсент приземлился и отпустил рычаги управления. Посадка получилась довольно жесткой. Ничего удивительного. В таком дурдоме разбиться недолго. Хенни сорвала наушники, спрыгнула на землю и, пригибаясь под штормовым ветром от работающих лопастей, побежала к дому. Сорок-пятьдесят метров, не больше. Скрылась за углом». Десять минут. У нее максимум десять минут. В лучшем случае. Двигатель работает на холостом ходу. Все готово, чтобы взмыть в воздух. Три предмета. Она должна взять три предмета. Сколько надо времени, чтобы захватить три самые дорогие тебе вещи? Она же обдумала, записала. Фотографии. Мысль о фотоальбомах не давала Винсенту покоя. Неужели она не спасет альбомы? Хотя бы ради Лависы. Все остальное наплевать. Он покосился на пустое сиденье. Под наушниками белел листок бумаги. Забыла. Неважно. Три вещи, всего три, не так уж трудно запомнить. Даже ерунду какую-нибудь можно запомнить. А тут сама же посчитала важным. Не без усилия воли удержался, не стал заглядывать в листок. Надо смотреть не на бумажки, бросившей тебя жены, а на реку. Река как река. Невозможно представить, в какой ад она превратится через считанные минуты. Дом Эйнера, конечно, наиболее уязвим, но есть и другие. Построены вроде бы не так близко к воде, но вряд ли уцелеют. Всего-то в нескольких километрах вверх по течению дамба в порсе. Винсент почти не сомневался, что прорвет и ее, и тогда уровень поднимется еще выше. Хотя, если вспомнить, что они видели... Выше уже некуда. Выше — это всемирный потоп. А над потопом он, Винсент, порхает, как бабочка на своем вертолетике. И тут он заметил девочку. Лет пять, от силы шесть. Розовая дождевая курточка, розовые же непромокаемые штанишки на помочах и резиновые сапожки, те совсем уж ярко-розовые. Тянет за собой... Крошечный велосипедик с опорными колесами. Винсента прошил такой спазм страха, что он едва не обмочился. Как она здесь оказалась? Откуда? Из какой-то соседней виллы? Значит, там тоже есть люди? Девочка, осторожно оглядываясь, подошла поближе. За ней подбежал мальчонка. Такой же малыш, на пару лет постарше. Что они здесь делают? Их тут быть не должно. Неужели никто ничего не знает? Чем занимаются власти? Почему не предупредили? Он же сразу позвонил авиадиспетчеру, просил немедленно объявить тревогу. Винсент сорвал шлемофон и выпрыгнул. Ноги утонули в мокрой траве. Мать-земля. Опять. Он же твердо решил, никогда больше нога его не коснется земной поверхности. Дождь не унимался. Тихий, неторопливый осенний дождь. Летная куртка заблестела, будто ее смазали маслом. Он пошел к девочке, с трудом соорудив улыбку. «Привет!» — как можно более весело и миролюбиво. «Отолет!» — девчушка округлила глаза и показала на вращающиеся лопасти вертолета. «Нет, ей никак не пять, и тем более не шесть. Года четыре, не больше. А где твоя мама? Где мама?» Девчушка сделала серьезные глаза и показала на дом. Винсент раньше не смотрел в ту сторону, а теперь увидел. Во дворе стоит машина. «Побежали!» — предложил он, очень стараясь, чтобы его слова прозвучали, как приглашение к игре. И трусцой пустился к дому. Дети остались на месте. Они с удивлением смотрели на странного дядю. «Быстро!» — крикнул он, обернувшись на бегу. «Бежим к маме!» Его собственное запаленное дыхание заглушало рев лопастей. Форма хуже некуда. После ухода Хенни он совершенно забросил тренировки. Свернул во двор. В два прыжка взлетел по крыльцу и рванул незапертую входную дверь. Яркие пластмассовые игрушки на полу и женщина у газовой плиты. Очень стройная, с короткими светлыми волосами. «Уезжайте — Уезжайте! — крикнул он таким отчаянным голосом, что нисколько не удивился, когда она точно так же отчаянно закричала и закрыла лицо белыми от муки руками. — Простите! — он с трудом боролся с одышкой. — Но дело такое! Я хочу помочь! Женщина, не сводя с него глаз, отступила на пару шагов. Сейчас схватит кухонный нож. Как же доказать, что он никакой не грабитель, а пытается спасти жизнь ей и ее детям? «Наводнение!» — прохрипел Винсент. «Дамбы прорвало! Там, в Верховьях! Неужели вас не предупредили?» Женщина молча покачала головой. «Должны были сообщить по радио! Срочная эвакуация!» «Ничего не работает! Света нет!» «Света? У вас обесточка?» «Да, вот плюшки пеку!» «А где дети?» — внезапно стрепенулась она. «Да слушайте же, ради бога, она появится в любую минуту!» «Кто? Кто появится?» «Никто! А что? Вода! Река! Я же сказал, наводнение!» Винсент пытался говорить как можно спокойнее, но получалось плохо. Ее лицо окаменело. Она подставила перепачканные мукой руки под тонкую прозрачную струю из крана. «Ключи от машины!» — хрипло заорал Винсент. «Возьми», — мертво сказала женщина, — «возьми машину, возьми все, не трогай детей. Твои дети погибнут, не понимаешь?» «Погибнут! Не трогай детей! Не я! Река!» — мотнул головой в сторону двери, схватил женщину за руку и потащил за собой. Она не успела надеть туфли, ноги в носках шлепали по мокрому асфальту. Похоже, начала что-то понимать. «Позови их! Тильда! Хампус!» «Слава тебе, Господи! Дети стоят у дороги!» «Отолёт!» Тильда никак не могла поверить, что на их газон села огромная рычащая стрекоза. Быстро в машину! Он рванул дверцу автомобиля, забросил детей, они тут же затеяли возню, запустил двигатель и втолкнул мать на водительское сиденье. Там есть еще кто-то! Он яростно засигналил и несколько секунд подвое сигнала смотрел на дом. Наверное, никого нет, иначе кто-то наверняка открыл бы окно или, по крайней мере, откинул занавеску. Немедленно уезжайте, немедленно! Она обернулась, на месте ли дети. А мол он... — жалобно спросил мальчик. — Муалан, Муалан! — позвала девочка. Винсент краем глаза заметил проскользнувшего за куст сирени мяукающего котенка. — Полный газ! Успеешь! Наводнение! Старайся забирать в гору! Женщина включила скорость, судорожно газанула, и Вольво тронулся с места. Еле-еле, будто кто-то привязал его к опустевшему дому. Тут она, видимо, вспомнила про ручник и опустила рычаг. Машина рванула с места и почти мгновенно скрылась из виду. Винсент с облегчением выдохнул. Отолет. Они ничего не знали. Чем занимаются власти? Существуют же сценарии подобных катастроф. Их разрабатывают долго и тщательно. Привлекают экспертов, ездят на международные конференции, даже ролевые игры проводят. И почему не эвакуируют всю пойму? Надо еще раз связаться с Калаксом, еще раз предупредить. И еще раз, и еще, если понадобится. Кричать в трубку одно и то же пока не дойдет. Или диспетчера в аэропорту вообще ничего не интересует, кроме светящихся точек на радаре. И что дальше? Радио слушают не все. Винсент попытался среди знакомых найти хоть одного, кто регулярно слушает радио, и не нашел. И телефон не у всех под рукой. И потом, сколько времени займет, чтобы всех обзвонить? Хорошо, кажется, можно всем сразу послать смс-ки. И опять есть больные, кто-то поработал и решил вздремнуть. «Но что-то же надо делать, иначе всех смоет, как муравьев с веранды, как крыс!» Это сравнение привело его в отчаяние. Как крыс. Живые люди тонут, как крысы. Сейчас, в эти мгновения, люди тонут, как крысы, и он бессилен им помочь. Сколько? Десять, пятьдесят, а может, сотни или даже тысячи. Но ведь есть еще время. Кого-то можно спасти» хотя бы так, как он только что спас мамашу с детьми. Отдолет. Где сейчас река? Сколько дамп успела прорвать? Какие еще держатся? Винсент прислушался, попробовал уловить роковой гул, но за воем двигателя и вращающегося ротора ничего не услышал. А где Хенни? Уже пора бы. Три вещи. Не просто три, а три небольшие вещи. Такие, что она сможет унести. Фотоальбом, магнитная запись с дедом. Сколько можно копаться? Представил, как она стоит в нерешительности перед застекленным шкафом. Арафорская ваза, картина Эрлинга Юхансона, столовое серебро, деревянная резьба Ларса Пирака. Поторопись же, Хенни, плюнь на все эти безделушки. Хотела с помощью адвоката отнять у меня все, удалось, молодец. Но река поступит с тобой так же, как ты с твоим адвокатом поступили со мной. Отберет все до последнего. Но не задерживайся, иначе тебе конец. А мне-то что, пробовал уговорить себя Винсент? Это твой выбор. А я сажусь за штурвал и кладу руки на рычаги. Как только замечу воду, поднимаюсь в воздух. Если будешь сидеть рядом, уцелеешь. Нет, утонешь в обнимку со своими вазами и серебряными вилками. Он посмотрел на свой отолет. Матка, маленький пузырь с пуповиной, неустанно взбивающий небо, пока в нем не появится отверстие, через которое рождаются люди. У вертолета, конечно же, женская душа. Самолеты — другое дело. Стремительные, прочерчивающие небо во всех направлениях сперматозоиды. А вертолет медленно поднимается в воздух и замирает под испытующим взглядом Господа. Винсент еще раз взглянул на вращающиеся на холостом ходу лопасти и побежал к дому.